Ну и в каком же мы классе? В шестом, отвечал я. Не может быть. Потом каждый обязательно обращался к папе и восклицал. У вас уже такой большой сын, трудно поверить. Хотя очень на вас похож, очень. Маме тоже всегда говорили, что я на нее очень похож. Поэтому я никак не мог составить о своей внешности какого-либо определенного мнения. Мама была красивая, а о папе бабушка как-то сказала. «Красавцем его, конечно, трудно назвать». «И не называй, если тебе трудно», — ответил я. «Пожалуйста. Но его все равно любят». «Я с этим не спорю», — сказала бабушка. «Шо ты разволновался? Внешность для мужчин вообще не имеет большого значения». «Действительно, не имеет», — думал я, видя, как все женщины, которые были в зале, по очереди подходили к папе и, стараясь сделать ему приятное, говорили, что я на него очень похож. На меня в тот вечер тоже все обращали внимание. И не только потому, что я пришел с папой. Учительница литературы часто просит, чтобы все мы, ее ученики, были по возможности яркими индивидуальностями. В том зале, украшенном плакатами и цветами, мне первый раз в жизни удалось быть таким, каким хотела меня видеть наша учительница. Ни одного шестиклассника, кроме меня, в зале не было и поэтому я чувствовал себя вполне яркой индивидуальностью. Наконец все расселись. Я услышал свою фамилию и чуть было не вскочил, как на уроки. Но оказалось, что эту папу избрали в президиум. — Правильно, — сказала старушка, которая сидела рядом со мной. Лицо у нее было сердитое, глаза придирчивые. От таких людей особенно приятно бывает услышать какой-нибудь комплимент. Другие, услышав нашу с папой фамилию, вслух ничего не высказали, но громко захлопали, и я понял, что они со старушкой вполне согласны. «Как жаль, что мама и бабушка не видят всего этого», — думал я. «Конечно, я расскажу им. Во-первых, папа обязательно будет мне возражать, и даже если я стану что-то преуменьшать, он скажет, что я сильно преувеличиваю. А во-вторых, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Это давно известно». «Я первый раз в жизни...» Слушал доклад. Он был коротким. «Молодец!» — с мрачным видом сказала старушка, сидевшая рядом, и кивнула в сторону трибуны, которую покидал докладчик. «Быстро управился. А я бы мог слушать еще. Сейчас мы поговорим о лучших людях нашей больницы», — сказал председатель. Все в зале притихли и слегка напряглись. Я тоже заволновался. Не за себя, конечно, за папу. — Мы пригласили сюда наших бывших больных, — предложил председатель. — Пусть они скажут. Я пристально огляделся, но не смог отличить бывших больных от просто здоровых. — А кто тут болел? — тихо спросил я у сердитой старушки. — Ты что, не поймешь? — Не пойму. То — То-то и оно, — сказала она. Помолчала. А потом губы ее немного разжались. Так она, наверное, улыбалась. В трибуне зашагал огромный мужчина. Мне показалось, что здоровее его в зале не было ни одного человека. — Это Андрюша, — сказала старушка, и опять по-своему улыбнулась. В разных концах зала тоже зашептали «Андрюша, Андрюша». — Его тут все знают? — спросил я старушку. — А как же? Он был совсем слабый, совсем. Я тоже знал об этом бывшем папином пациенте, — Если бы удалось поставить его на ноги, — говорил папа, — если бы мне удалось. Ему удалось. Бывший больной стоял на ногах. Трибуна была Андрюша по пояс. Он схватил ее обеими руками, словно хотел поднять и подбросить вверх. — Я работаю, — заявил с трибуны Андрюша. — Я играю в хоккей. А потому что есть на свете такие люди, есть такой человек... Я посмотрел в президиум и понял, о ком идет речь. Папы не было видно. Он и раньше-то сидел там на сцене в самом последнем ряду, а теперь уж совсем пригнулся и скрылся за чьей-то спиной. И еще двое бывших больных сказали, что с помощью папы они второй раз родились. Я понимал, что им бы не хотелось больше рождаться с папиной помощью, но все они смотрели на папу так, будто с ним были связаны какие-то очень хорошие Радостные воспоминания. А ведь он, между прочим, их оперировал. Я сидел и делал разные фантастические предположения.